пробой реальности 2. Белый свет залил фонарь кабины боевого самолета. И тут же с явна слышимым щелчком пропал. Командир элитного подразделения воздушных сил императорского военно-морского флота России, капитан второго ранга Антон Крюков, машинально взглянул на дисплей отображения фактической обстановки. Все действовало нормально. Затем Каутера посмотрел на своих ведомых. Оба истребителя бомбардировщика С-150 из эскадрильи Челн-Орёл летели за ним в строем клин. "Командир, что это было?" раздался в наушниках голос капитана лейтенанта Дмитрия Левшина. "Не знаю, ответил Калтаран. Мои приборы действуют нормально. У меня проблемы с навигацией, вмешался мичман Дементьев. Теперь и крюка обратить внимание, что на его дисплеи перестали поступать координаты со спутника. Переходим на резервную линию, приказал командир. Но после манипуляции с аппаратурой связь со спутником не восстановилась. Возможно, вспышка белого света связана с действием какого-то нового оружия, решил Крюков. Но несмотря на это, продолжаем выполнение задания. Повторяю, основная цель тяжелый крейсер Султана Меч Пророка. Курс мы не меняли, поэтому корабль вскоре должен появиться на наших радиолокаторах. Капитан оказался прав. и Через 7 минут на экранах появились сигналы. «Командир! Неужели разведка подвела?» – удивился Дементьев. Корабли охранения почти в два раза больше. Последние данные с разведспутника поступили на авианосец за 10 минут до вылета, и вряд ли противник успел бы подтянуть дополнительные силы в этот район залива за 22 минуты нашего полета до цели от и Командир, Это могут быть ложные цели. Я видел такое в боях над Суэцем во время второго джихада предположил левшин. Принято. Начинаем атаку. Действуем по плану номер три», – приказал Крюков. Истребители-бомбардировщики с 150 развернувшись, уступом вправо, устремились к цели. Командир авианосца ВМС США был разбужен сигналом с мостика. Вовремя офицер доложил капитану о приближении необузданных воздушных высокоскоростных целей следующих курсов на эскадру. Соединение кораблей из состава шестого флота во главе с Авианосцем находилось в Персидском заливе из-за очередного обострения конфликта с Ираком. Командование было предупреждено о возможных провокациях со стороны иракцев, но эти самолеты шли с юга. «Боевая тревога объявил командир И вот этот момент группа целей разделилась. Через секунду вместо трех точек на радаре появилось несколько десятков. "Что это?" спросил подошедший адмирал, командующий эскадрой. "Применили ложные цели", объяснил оператор, не отрывая глаз от экрана. "Эта группа явно атакует нас", сказал адмирал. И реакция противник поставил помехи, забил все командные частоты, полностью потерян связь с кораблями охранения. Доложил командир ПВО самообороны авианосца. Для иракцев они слишком хорошо оснащены, да и скорость держат высоченную, почти 1000 узлов, уточнил командир корабля. Перехват невозможен. Мы не способны различить цели, мы их просто не видим испуганно произнес оператор через несколько минут сделать хоть что-нибудь. Они же нас сейчас прикончат, заорал адмирал. В сторону приближающихся самолетов были выпущены все ракеты с открыли огонь Вулкан фланцы правого борта. Но все эти действия оказались чётными. Первая противокорабельная ракета вошла в борт авианосца на полметра выше ватерлинии, вызвав сильный пожар энергетической установки. Вторая ракета попала в надстойку уже тонущего корабля, избавив адмирал от объяснений в штабе ВМС США, завершив противозенитный маневр, Самолеты легли на обратный курс. Отлично сработано, господа офицеры. Благодарю от лица престола и отечества, сказал Крюков. Рано благодарить, командир, проговорил капитан-лейтенант. Я рассмотрел пораженный корабль, это не меч пророка. Антон не стал переспрашивать. Он хорошо знал своего ведомого и поверил ему сразу. На принятие решения у командира ушло не более пяти секунд. Разворот на 180 градусов. Будем атаковать до полного уничтожения. Черные орлы повернули назад, на едва пришедшую в себя от стремительной атаки американскую эскадру. В бомболюках русских истребителей-бомбардировщиков имелось еще несколько мощных противокорабельных ракет.